ЭПИЛОГ Все газеты трубили о прошедшей казни камденского маньяка. Справедливость восторжествовала. Садист-убийца был повешен. Спустя неделю после казни Александра Элизабет кормила из рук лебедей. Они привыкли к ее присутствию за последний месяц. Покормив лебедей, Элизабет отправилась домой. Элизабет вошла в гостиную и сразу остановилась. Здесь были все, абсолютно все ее близкие и родные люди, и все они улыбались. Оглядывая радостные лица, Элизабет медленно менялась в лице. Честь сообщить радостную весть выпала Анне, и она сообщила ее в свойственной ей форме. Альберт сделал большую глупость, когда передал нам столько денег, и мы решили воспользоваться его промахом. Мы обратились к Экли, тому самому, который ловил Александра. Заплатили ему, снарядили корабль и отправили за Альбертом. Даже если Альберт не пожелает возвращаться, его против воли привезут в Лондон. На этот счет даны очень точные указания. Мы ждем Альберта в следующем месяце, и вы сразу поженитесь. Сразу. Никаких трех месяцев. На сей раз я не стану слушать никаких оправданий, поскольку я не намерена всю жизнь ждать, пока моя старшая сестра выйдет замуж. Так что перестань страдать и приготовься к встрече со своим будущим супругом. Подумай, что ты ему скажешь, и не вздумай подводить нас всех снова. Ни слова не говоря, Элизабет ушла. Все устремились за ней вдогонку и услышали прерывающийся голос. «У меня все еще остается надежда. У меня еще остается надежда». Слеза за словами впервые за долгие дни раздался радостный смех. Спустя 11 дней корабль возвращения благополучно миновал Мексиканский залив и пришвартовался в порту Нового Орлеана. С борта корабля хорошо просматривалась огромная вывеска под названием «Компания отражения». Читал Александр Сидоров